Глава 56. Денис. Наверное, если бы его поженили с какой-то другой женщиной, а не с Ларой и не Агатой, Денис отреагировал бы как-то иначе. По крайней мере, он был уверен, что если бы такую штуку проделал кто-то из детей его коллег, ему было бы не слишком смешно и очень неловко. Сейчас неловко и смешно тоже было, но не имелось никакого внутреннего протеста. Наоборот когда бывший муж Лары, пробормотав что-то с вытращенными глазами, ушел, Денис почувствовал удовлетворение. Все правильно. Если ты приходишь к своей дочери только для того, чтобы попробовать обработать ее маму и вернуться обратно к брошенной семье, то какой ты отец? Лучше вообще не приходи тогда». Что-то папа быстро протянула Агата ехидно-ехидно, сморщив хорошенький носик. «А я еще хотела, вышибала с ним поиграть». Он бы проиграл, заметил Денис с улыбкой. Дочь Лары вышибала и играла отлично. Ну и супер, я бы порадовалась. По поводу своей выходки Агата так и не высказалась. Схватила Вову за руку и потащила к горкам, будто ничего особенного не совершила. Подумаешь, нафантазировала тут с три короба. Впрочем, Агата наверняка считала, что вовсе и не нафантазировала. А как считал сам Денис, он пока не определился. Ты извини. Отец Лары подружески похлопал его по плечу. Ребенок же, что на уме, то и на языке». «Хорошо сказано», — засмеялась Ирина Максимовна, Денис тоже улыбнулся. Не получалось у него сердиться. Да и лестно было, что Ларины родители приняли его вот так. Не смотрели косо, не говорили про разницу в возрасте, не давали наставлений, а общались легко и просто. Будто он и правда завидный жених, а не обычный папа-одиночка. Пекарь с ипотечной квартирой. Еще через полчаса, когда Денис уже начал раздумывать о том, что пора бы идти домой, ужинать и потихоньку готовиться ко сну, завтра же на работу, позвонила Лара. Денис понял, что это была именно она, потому что Ирина Максимовна сразу отошла в сторону и встала так, чтобы ее не было слышно. А жаль, Денису было любопытно, как она станет рассказывать про явление Игоря народу. Проговорив с Ларой минут десять, Ирина Максимовна вернулась на детскую площадку. И вид у женщины был крайне довольный, что не слишком вязалась с первой же ее укоризненной репликой, брошенной Денису. «Имя из СССР значит «Ну-ну». Каюсь», — засмеялся он, чувствуя жаркую неловкость, как когда-то давно, когда его за что-нибудь ругала любимая классная руководительница. «Ляпнул дуру, Но «Ну, что вы хотите?» Ночь была, я проснулся от странных звуков. Вышел из своей комнаты. А в коридоре потоп, еще и вода горячая была. Вытащил майку из стирки, надел джинсы и побежал к соседям сверху. А там Лара в пижаме. Да, это аргумент, кивнул Алексей Антонович, посмеиваясь. Лара в пижаме сильнейшее оружие. Практически ядерное. Каждый раз, когда вижу ее очередную красоту, теряю дар речи. Недавно на матери хвасталась пижамой с бургерами и хот-догами. Ты не на нее ли наткнулся? Нет, на мороженое. Но тоже неплохо. Так что давай простим его, Ир. Парень был сражен неземной красотой. «Мороженого?» — пошутила Ирина Максимовна, улыбаясь и глядя на Дениса, с неожиданной для него теплотой. «Не совсем, но и мороженого тоже. А имя отличная правда, я оценил». «То-то же!» — погрозила ему пальцем Ларина мама. Знай наших.